Глава восьмая. Понедельник наступил внезапно. Именно так мне казалось, когда прозвенел будильник. Вставать не хотелось, но надо. С трудом, в полусонном состоянии, добредя до ванной, сунула голову под холодный душ, дабы привести своё сознание в чувство. Холод разбудил моментально. Дальнейшие сборы пошли веселей. Направляясь на кухню, мой взгляд упал на пакет с обновкой на корпоратив. Как только я могла согласиться на такой образ? Вопрос, конечно, был риторическим, учитывая тот факт, что подруга меня особо не спрашивала. Леся решила, Леся выбрала. Мне оставалось лишь подчиниться. Костюм, конечно, получился загадочный, ведь образ Леся подбирала, учитывая кучу мелочей. Надеюсь, меня в нём никто из коллег не узнает. Вчерашний променад практически по всем магазинам города. Напрочь выбил из памяти тот факт, что с понедельника у меня новое руководство в лице Чернова младшего. Осознание сего факта накрыло меня в момент распития кофе, когда моё сознание окончательно проснулось и начало в полной мере функционировать. Вот почему так, спрашивала саму себя, паркуя машину возле работы. Это только мне могло так повести. А может, я сильно загоняюсь, и Чернов давно забыл обо мне? Точно, надо сделать вид, что я вижу его впервые. Тем более, уверена, сегодня в отделе будет паломничество из незамужних. Да и замужние тоже отметятся. Бурная переписка в рабочем чате накануне говорила сама за себя. Чернова ожидал фееричный прием. В обилии женских лиц вряд ли он заметит меня. Надо постараться не попадаться ему на глаза пару часов, пока не закончит со строй девушек, желающих поглазеть на него, как на диковинку. Женский щебет я услышала. Стоило только распахнуться створкам лифта. Вереница из девиц тянулась нестроенным рядом до самых дверей в отдел. Медленно я двинулась к прозрачной стеклянной двери. то и дело улавливая женскую пикировку. Ты чего сюда припёрлась? Тебя забыла спросить. Да ладно вам ругаться. А если он окажется некрасивым, у самых дверей пришлось отодвинуть наиболее наглых, которые практически загородили возможность выйти. Девушки, вам не пора на рабочие места, произнесла я поставленным голосом, которому научилась на переговорах. О, я привела в чувство несколько девиц, Они отпрянули от дверей, как ошарашенные, давая мне возможность войти. Весь женский коллектив, занимающийся рекламой, состоящий из шести дам, стоял у окна, выглядывая что-то или кого-то, не считая шума, доносящегося из коридора. В отделе царила тишина. Дверь в кабинет Семёна Ивановича была открыта, потому я направилась прямиком к нему, предварительно раздевшись у себя. Тук-тук-тук. Я прошла вглубь кабинета. Лерочка, ты уже пришла? Мужчина отвлёкся от перебирания бумаг. Вот готовлюсь передать дела новому начальству. Семён Иванович, как мы будем без вас целых 2 месяца? Я понимала, что всё уже решено, и данным вопросом только расстраиваю себя больше. Уверен, ты совсем справишься. Ты, Лерочка, умничка. За несколько лет я успела это понять. Не переживай. Начальник подошёл ко мне, беря за руку. Всё будет хорошо. 2 месяца пролетят быстро. Может быть, тебе понравится работать под руководством нового начальника. Вы всё шутите. Юмор помогает жить. Если бы я все события в моей жизни воспринимал без доли юмора и иронии, даже не знаю, разговаривали бы мы сейчас с тобой или нет. Но точно шутите. Шучу, подтвердил он добродушно. И тебе рекомендую относиться так же к жизни и всему происходящему. О, новое начальство прибыло. Пойдём знакомиться. До нас донесся с будораженной гомон женских голосов. Значит, Чернов прибыл. Семен Иванович направился на выход. Выйдя вслед за ним из кабинета, увидела толпу девиц вокруг моего нового начальника. Он величаво раздаривал свою улыбку каждой, и в то же время скользил взглядом по их лицам, не задерживая свое внимание ни на одном из них. Не став дожидаться, когда наступит момент знакомства, хотелось оттянуть его как можно больше. Скользнула мимо, вливаясь в нерешительную толпу девиц, что осталась стоять в дверях. Кто-то из присутствующих действительно пришёл только взглянуть на сына главного, а не показать себя во всей красе. Девушки, попрошу покинуть мой отдел. Громогласный голос Семёна Ивановича не вязался с его внешним видом добродушного человека. Девушки, Чернов сверкнул зубами. Мы ещё увидимся, а пока мне надо начинать работу. Ну как же? Мы только пришли. Послышались недовольные голоса. Не переживайте, красавицы. Мы увидимся во время обеда. Я буду ждать. Обволакивающий голос Марины из бухгалтерии, невозможно было перепутать ни с каким другим. Что понадобилось этой длинноногой блондинке, непонятно, как затесавшейся в строй бухгалтеров нашей компании здесь. Мне казалось, у неё есть жених. И я, и я стали выкрикивать девушке: "Всё ясно!" Чернов пришел в отдел не работать, а за развлечениями. Вот сколько уже нашел, сразу штук пятнадцать, не меньше. Чувствую, два месяца покажутся мне двумя тяжкими годами. Расходимся. Семен Иванович подхватил Чернова под локоть и вытянул его из толпы, как пробку из бутылки. Оглянувшись, видимо в поисках меня, но не увидев, повел новое руководство в теперь уже бывший кабинет. Дамы, проследив, как фигура статного высокого брюнета скрылась за закрывающейся дверью, передглянулись и, не хотя, последовали на выход. Валерия Дмитриевна, вы видели, что творилось? – спросила меня Улечка, когда я проходила мимо, намереваясь запереться в кабинете. Я так надеялась произвести впечатление. Она поправила голубое декольте в неприлично обтягивающем платье. Но эти, – она кивнула в сторону последних выходящих девушек, набежали как вороньи. Где там скромные девушки успеть показать свои прелести? Конечно, среди множества таких же прелестей можно не заметить скромняжку вроде тебя. Съязвила я, не желая слушать жалобы такого рода. Кажется, меня не поняли, потому как следующая реплика из тажурки было: вот и я о том же. Разве можно так показывать свои прелести? Видели? Рыжее снабжение. Чуть из платья не выпрыгнула, пытаясь продемонстрировать свою грудь. Ольга, прервала я ее причитание. Понимая, что иначе это может длиться бесконечно, повторю слова Семёна Ивановича: "Расходимся". Обойдя девушку, направилась к себе, не отвлекаясь более ни на шепотки женской части, что окружили Жанну и о чём-то беседовали, ни на двух наших мужчин, что также о чём-то переговаривались. Пусть обсуждают Чернова, но без меня. Заперев дверь, села за компьютер. До Нового года оставалось совсем мало времени. Через 4 дня корпоратив. А в этом году Он выпал на последний рабочий день. Всего 4 дня, чтобы завершить оставшиеся дела. Как только загорелся экран компьютера, тут же всплыло окно с рабочим чатом и перепиской в плюс 1000 сообщений. Черново обсуждали тщательно и со смаком. Было всё: от его внешности до предположений, какое он носит бельё. Пролиснув сообщения, поняла, что рабочий день сорван во всей фирме. Самое печальное, что во всей этой вакханалии по обсуждению участвовали даже матроны нашей организации. Они поддавали огоньку всей переписке своими предположениями по оболчению красавца. Свернув всю эту бесполезную переписку, принялась за работу. В надежде, что раньше обеда обо мне никто не вспомнит, надеждам моим не удалось сбыться. Спустя час ручку поддёргали, и раздался стук в дверь. Так хотелось спросить, кто там? И если посетитель мне не нравится, просто как в детстве ответить: "Никого нет". Только я не дома и давно не маленькая девочка. Моё чутьё говорило, что по ту сторону меня ожидает вовсе не Жанна или Ольга. Но, взяв себя в руки, смело повернула замок и распахнула дверь. А вот и мой заместитель, Валерия Дмитриевна. Представил меня с порога Семён Иванович: "Прошу любить и жаловать, в моё отсутствие не обижать". Вот и познакомились, промелькнуло в голове. Когда взгляд темных глаз опалил меня. Доброе утро, Валерия Дмитриевна. Доброе, произнесла, отводя взгляд. Что же, самым важным человеком нашего отдела я вас, Вадим Андреевич, познакомил. Теперь проследуем дальше. Покажу весь отдел и представлю сотрудникам. Валерия Дмитриевна, присоединяйтесь к нам. Семен Иванович пошел первым, мой новый начальник за ним, я замыкалась ию процессию. Всем внимание! обратился Семен Иванович. Выйдя на самый центр, представляю вам новое начальство Чернова Вадима Андреевича. Сегодняшнего дня я временно покидаю вас на несколько месяцев. В этот период вами будет руководить Вадим Андреевич. Не сказать, что все прямо расстроились от этого события. Скорее, опечаленным выглядела только мужская часть нашего коллектива. Женская больше была обрадована. В особенности это прослеживалось на лицах наших незамужних дам Жанны и Ольги. Теперь уже бывший начальник представил каждого присутствующего, попутно объясняя, кто и чем занимается в отделе. Вот Вадим Андреевич, подытожил Семен Иванович. Вручаю вам. Пусть и не очень большой, но не последний по значимости в этой фирме отдел маркетинга. Если возникнут вопросы или сложности, смело можете обращаться к Валерии Дмитриевне. Спасибо за такой подробный ввод в курс всех дел и знакомство с сотрудниками. Чернов был. сама воспитанность и галантность. Мне очень приятно познакомиться с вами. Он обвёл взглядом всех, на долю секунды задержавшись на мне. Надеюсь, несколько месяцев пролетят незаметно, без каких-либо потрясений, как для компании, так и для нас всех. Вадим Андреевич, обратилась Жанна, едва Чернов договорил. Время почти обед. Могу я вас пригласить в местное кафе для обсуждения текущих дел? Она решила сразу брать быка за рога. Видимо, помня об утреннем обещании всем страждущим. Олечка, увидев напор старшей коллеги в отношении нового начальника, от возмущения открыла рот, пытаясь что-то сказать, но кроме как непонятного бормотания ничего не выдала. Конечно, Жанна. Он улыбнулся коварной улыбкой, словно сейчас сделает гадость. Так оно и вышло. Но в другой раз. Валерий Дмитриевна, обратился наглый брюнет ко мне. Составьте мне компанию за обедом. Вы как мой заместитель, первое время должны помочь мне освоиться со всем. Теперь я открыла рот, но не от возмущения, а от удивления. Краем глаза видела, как Жанна поджала губы, получив отказ. "Это замечательная идея", прокомментировал это предложение Семён Иванович. "Валерия Дмитриевна лучше меня вам всё расскажет, а мне уже пора". Он взглянул на наручные часы. "Меня ждут дома". "Хорошо вам отдохнуть от работы", пожелал Чернов Семёну Ивановичу. Надеюсь, оправдаю доверие и не развалю ваш отдел, пошутил он. А мне подумалось, что в его словах есть доля иронии. Я с сожалением наблюдала, как закрывается дверь отдела за моим любимым начальником. Где-то он был в меру строг, где-то смотрел на промах сквозь пальцы, но он всегда был справедлив ко всем. Мне будет его не хватать. Валерия Дмитриевна вырвал меня голос Чернова из состояния задумчивости. Пойдёмте, покажите мне, где у вас тут кафе. Пойдёмте, повторила я мрачно, понимая, что всё это не спроста. На лифте мы спустились на второй этаж. Именно там находилось кафе, которое посещала львиная доля людей. До обеденного перерыва оставалось полчаса, поэтому в кафе было затишье. Заказав бизнес-обед, мы разместились за дальним столиком. Стол стоял отдельно от основной массы, словно предназначенный для уединения. С одной стороны было окно, А с другой небольшой стеной выступ, отгораживающей нас от входа в кафе и посторонних глаз. Место выбрал Чернов после того, как о чем-то спросил миловидную официантку. Значит, по выходным ты Лера, а в рабочие дни Ивалерия Дмитриевна. Каждое произнесенное слово было пропитано сарказмом. Для некоторых я и в рабочие дни остаюсь Лерой. Не смогла удержаться и не съязвить. А для меня вот нахал. Для вас, Вадим Андреевич. одавшись к нему чуть ближе, заглянула в его чернильные глаза. Аромат, исходящий от мужчины, древесный с нотками мускуса, чуточку табака вперемешку с его натуральным запахом, будоражил меня. Хотелось броситься к нему в объятия, наплевав на всё и всех. Да что же это со мной? Почему я так реагирую на него? Это же Чернов, он мой начальник. Нельзя. Собравлась и, взяв себя в руки, произнесла максимально серьёзным голосом: "Я ваш заместитель, Валерия Дмитриевна". И в рабочие и в выходные дни. От зеркаляв моё движение, Чернов тоже подался вперед. А для Тины, ты Валерия Дмитриевна или Лера? В первые секунды соображала, о ком он говорит, что за Тин, пока не поняла, что он это о соседе. А причем здесь он? Выразила своё недоумение, не понимая суть его вопроса. Ну как причем? Мужчина откинулся на спинку стула. В субботу мы провели день вместе. Ты сама разрешила обращаться к тебе, Лерочка. Имя моё он протянул по слогам, смакуя каждую букву. А в понедельник ты превратилась в Валерию Дмитриевну и говоришь мне, что так теперь будет всегда. Вот мне и стало интересно. Официальное обращение только для меня или сопливому блондину также обломится? Да. Вот что на это можно сказать. От ответа меня спасла официантка, подошедшая со словами: "Ваш заказ". Воспользовавшись минутной тишиной, Пока наш столик наполнялся тарелками, раздумывала обо всем происходившем минуту назад. Какая разница, как ко мне обращается блондин? И при чем здесь то, как я разрешила называть себя ранее? Тогда он не знал, кто я. Предполагается, что и я не знала, кто он. Мы были просто знакомые. Сейчас все изменилось. Он мой начальник, я его подчиненное. Так что ты мне ответишь, Лерочка, Вадим Андреевич? Я решила расставить все точки над i. Как вы уже знаете, я ваша подчинённая. Вы мой начальник. Нам следует соблюдать субординацию. По этикету компании нам следует обращаться друг к другу уважительно, по имени-отчеству. Значит, по имени-отчеству. Повторил он с задумчивостью. Да, именно так. Хорошо, Олерочка. Ой, прости, Валерия Дмитриевна. На рабочем месте уважение это я понял. Но ты так и не ответила на вопрос про тина. Если бы на моём месте был он, Ты тоже говорила бы про субординацию на работе. Гадим Андреевич, не вижу причин отвечать на этот вопрос, произнесла немного рисковато. Мой начальник не Константин, а вы. Причём тут, как бы он ко мне обращался? У нас с вами только рабочие отношения, ничего более. Значит, только рабочие отношения, произнёс он с некоей иронией в голосе. Всем своим видом он явно на что-то намекал, но я никак не могла понять на что. Не считала, что наша прогулка в субботу дает ему такое право. Если это все, о чем вы хотели у меня узнать, то я пойду. Решив прекратить непонятный разговор, я встала из-за стола. Мы вернемся к теме этой беседы чуть позже. Да неслось мне в догонку. Вот что за напасть на мою голову перед самым Новым годом. Вроде бы год не высокосный, а проблема наславивается на проблему. Не зря его прозвали чёрт. Интересно, а почему именно так? Надо поинтересоваться у соседа. Выйти из кафе оказалось сложной задачей. В момент, когда я достигла дверей, в неё начала ломиться куча девиц, размалёванных на разные лады. Вовремя я закончила беседу с Черновым. Увидеть они меня рядом с ним, осталась бы я без волос. Это все тихие, когда нет рядом объекты охоты. А как только такое лицо появляется на горизонте, тут же каждая из милых зайек превращается в тигрицу, готовую за своё рвать и биться насмерть. В такой бойне мало кто выживает, и как правило, никто из участвующих в такой потасовке не будет победительницей. Но разве можно это объяснить кучей взбудораженных женщин?